Глава тридцать Такое ощущение, что мы зря тратим силы, застонал Илай. За нами буквально гонится дракон. Мы, конечно, ребята, хоть куда, но дракон. Я считаю, нам надо сесть и подождать, пока нас не сожгут. Отличное предложение, трус, шикнул на него Азель. Посмотрите вокруг. Все, кроме Рисы, начали кружиться на месте, а Ён своей искрой не только арену разнес на куски, но и охрану. Около двадцати оборотней лежали под завалами или находились в бессознательном состоянии. Надо придумать, куда бежать. До нашего корабля минимум полдня езды в телеге, а бежать от дракона все равно, что тушить лесной пожар кружкой воды. Гелем посмотрел по сторонам. В любом случае надо двигаться из города. Я знаю, что мы вряд ли сбежим от королевы оборотней, но с нами Редлай, и есть хотя бы шанс продержаться подольше. Не тратя времени впустую, они бросились вниз по дороге. Пока их удерживали внутри арены, ни у кого и мысли не возникло, что королева оборотней могла допустить побег. Кто же знал, что своей головой принц мог сшибать стены, двери и здания? Поэтому на улице творился настоящий хаос. Все бегали, гавкали, пищали, летали и без конца тыкали пальцами в небо. Горе-команда догадалась, превращение королевы оборотней не осталось в секрете. И неудивительно. Огромные крылья распахнулись над руинами арены и медленно раскачивались вниз-вверх. Она до сих пор не бросилась в погоню, что вызывало подозрения у Редлая и Азеля. Вряд ли поражение в первом этапе битвы оставило ее равнодушной. И, честно говоря, они уже ждали, когда их превратят в пепел. Однако королева оборотней не двигалась. Решив не терять времени, дипломат поспешил за командой. «И что теперь?» — закричал Илай. «Вот мы на площади, а я уже умираю от усталости. Нам нужен другой план. Никто не хочет продемонстрировать скрытые таланты». Он посмотрел на Кайла и Айона. «Это и тебя касается, между прочим», — махнул на него рукой Кайл. «Может, у тебя там способность день с ночью менять, ослеплять, пожирать свет? Хватит устраивать световые представления, будь любезным». Кайл сжал руки в кулаки и начал двигаться на Илая, пока тот, наоборот, пятился. «Корабль!» — закричал позади Кайла Гилем. «Что, корабль? Подожди. Я сейчас скрытые таланты буду искать». Кайло вновь махнул рукой и услышал позади себя грохот. «Да нет же, дубина ты беспросветная. Отстань от Илая и лучше, правда, помоги». Гилем схватил Кайло за шею и оттянул от друга детства. «Тут стоит корабль королевой оборотней. На нем она впервые прилетела». Остатки татуировки во лбу Гильяма сверкнули. «Ну и жесть какая. На кораблях надо плавать». «Рад твоим новым способностям, но если ты не заметил, он стоит посреди дороги». Кайл начал крутиться на месте. «Хоть убей, не вижу здесь океана. Фонтана, ведра с водой. Что ты прикажешь мне делать?» «Если рис использует свою искру, то я могу помочь». Родлай вышел вперед. «Сил осталось немного, но шанс спастись есть». Оборотень посмотрел на рису. «Постарайся разжечь максимум пламени, и тогда я обеспечу вас неким подобием большой воды. Или ведра», уточнил он. Хорошо. Риса коснулась плеча Кайла и Редлая, активируя максимум их способностей. Вот еще с горы на корабле мы не катались. Все когда-то бывает в первый раз, — засмеялся Гилем и посмотрел на ноги Редлая. От его татуировки, оплетающих роз, осталось пару стеблей, и то с помощью Рисы. «Надолго тебя не хватит. Если ты потеряешь сознание, нам крышка». «Не потеряю». Они сделали шаг в сторону корабля, и тут его окликнули. «Редлай!» Пока часть команды залезала на корабль, который со стороны выглядел не очень надежным и мог рассыпаться от пары неосторожных движений, Редлая, Рису и Айона нагнала Килдая. Так как она значилась главой стаи королевской разведки, то, вероятно, им сейчас придется вступить в очередной бой. Однако она подбежала к Редлаю и обняла. Килдая не знала подробностей, но внешний вид и паника на улицах, как и крылья дракона, не предвещали ничего хорошего. «Редлай, я не имею понятия, что вы все натворили, но запах. Я такой ярости никогда не чувствовала. Я даже не могу найти его источник. Он словно окутал меня со всех сторон. А еще повсюду гарь». Она поморщилась. «Как прошел бой? Ты свободен?» «Его последствия ты сейчас наблюдаешь вон там», — Редлай показал в сторону арены. «Мама немного недовольна». «Это она?» Келдая застыла на месте. «А где Ледая?» «Осталась там» прошептал Редлай. Ледая не верила своим глазам. Все, что она знала до боя Редлая с мамой, оказалось ложью. Королева оборотней на самом деле не имела к третьему материку никакого отношения и являлась человеком, суть силы которого это... В этом Ледая пока не разобралась. Линдалис, как она могла судить, являлся насекомым со второго материка, что каким-то образом уподобился оборотням и людям. Бесспорно, именно мама наделила его способностями переходить из одной формы в другую. Битва с ним безудачного приема с ядом обернулась бы неминуемым поражением и смертью. Радлай же тем временем взял себя под контроль и выступил против мамы с полным пониманием неизбежности провала и победил. Весь мир сошел с ума за пару часов. И медленная трансформация королевы оборотней в дракона тому подтверждение. Пока команда принца пыталась сделать ноги, им дали фору в пару минут. У них нет ни малейшей возможности удрать с материка. Однако Ледая понимала, им надо это сделать. «Всё, хватит!» — прошептала королева оборотней и махнула рукой в сторону. Её излюбленный жест. Обломки арены по правую сторону разлетелись, как ворох листьев. «Пора показать им, к чему приводит неповиновение!» «Мама, я прошу тебя, отпусти их!» — закричала Ледая и встала с колен. Она могла отвлечь ее, и тогда у брата появится еще немного времени. «Ты же знаешь, какая цель у Айона. Он должен понять, кто его проклял и зачем им искра архитектора. Помилуй их. То, что ты собираешься совершить в гневе, может обернуться для Виарума гибелью». «Как раз наоборот, Ледая. Если сейчас я уничтожу их, то не останется и проблем». Искра иона вернется в Великое Пламя, и все станет проще. Не только принц представляет опасность для Виарума. Они все. Кайл обладает легендарной искрой, что способна уничтожить армию. Он опасен. И не только он, Ледая. Я видела их и... Кого-то видела прежде. Я уничтожу их здесь и сейчас. А как же твоя тайна? Вся столица увидела крылья дракона. Твое обличие перестанет быть секретом. Другие оборотни догадаются. Я знаю, тихо проговорила королева оборотней, ледая. Прошло уже столько лун с момента моего рождения, ты и представить себе не можешь. Я удерживала тайну собственного происхождения и обращения с Великой войны, когда похоронила свою первую и последнюю любовь, существо, для которого я стала Ренханта. Пора всем узнать, на что действительно способна королева оборотней, и пусть боятся, только страх сейчас способен удержать власть. Но Редлай плевал на страх. Не смогла сдержаться Лидая, ее уныние, которое случалось раз в сотне лун, отступило. Он без костра, без знаний собственной силы бросил вызов и победил твою человеческую форму. О каком страхе ты говоришь? «О том, что парализовал тебя, Лидая? мягко ответила королева оборотней. «Пока он сражался, ты сидела и смотрела. По этой причине ты будешь жить, а он нет. Росток, что выбился из сада». Ты же догадалась, откуда в нем столько силы. Роза Терпения — один из самых редких аватаров и лесных оборотней. Та библиотека, что сейчас в городе, те книги, что хранятся в ней. Фальшивка. Все это написали после Великой войны, и информация искажена, чтобы защитить память и дать преимущество новым поколениям. «Значит, ты единственная, кто знает все события, историю до Великой войны», — Ледая распрямила плечи. «Ты опасна в своей гордыне, мама». Оборотни заслуживают знать правду. Но не все могут ее вынести. Глаза королевы оборотней загорелись алым. Роза терпения принадлежала одному из братьев лесных драконов — Ауру. Они оба погибли в Великой войне и оставили третий материк без наследника. Однако гибель Ауру значила и конец существования третьего материка, потому что его аватар — роза терпения, семя древа жизни. Он имел связь с ним и после естественной смерти должен был занять его место и переродиться. Но он умер, спасая Виарру. Тогда зачем тебе убивать, Редлая? Новые знания переполняли голову Ледая, поэтому переживание за себя и свою слабость она оставила на потом. Тогда получается ты убьешь еще одного наследника древа жизни. А что если его не станет одним днем? Кто займет место? Я постараюсь не убивать Редлая. Она прервала вопросы дочери. «Мой костер позволяет создавать связи между силой, обличиями и прочим». «Таким образом я связала Линдалеса с его потенциалом эволюции насекомого, и посмотри, что получилось. Конечно, я бы никогда не сделала его королем оборотней», — она усмехнулась. «Я схвачу Редлая и с помощью костра освобожу его потенциал как наследника древа жизни. К сожалению, он потеряет обличие человека, животного и леса, он превратится в розу терпения и будет ждать своего часа. Ты не можешь с ним так поступить. Это несправедливо. Он живой. И он твой сын. Редлай заслуживает занять свое место в цикле перерождения, когда судьба укажет ему. Не ты. Мама, одумайся. Волосы Ледая загорелись от злобы. Я отказываюсь, как будущая королева, держать брата в неволе. Предполагалось, что ты станешь его охранником, раскрыла и дальнейшие свои планы королева оборотней. Я бы ни за что не оставила вам выбора. Прости, Ледая, но это битва за жизнь — ни одного существа, а целого мира. Радлай должен стать узником и спасением древа жизни. Отпуская его с принцем, я колебалась. Мне хотелось заставить его раскрыть костер. Его ренханта не остался бы здесь, поэтому у меня не было выбора. А теперь я просто не могу отпустить ни его ренханта, ни Редлая. Смерть Гильма приведет к гибели Редлая. Так что я или получу их обоих живыми, или сожгу дотла всю команду, позволив древу жизни дать со временем нового наследника». «Не для такого мира я хотела стать королевой», прошептала Ледая. «Боюсь я». И тут в голове Ледая сложилось абсолютно все. Ее назначили наследником королевы-оборотни не для того, чтобы править. Нет, защищать. Она такая же узница трона, как и ее брат. Оттого ее и тянуло куда-то за океан. Вероятно, книгописец не просто так Ренханта, именно Родлая. Великий секрет в том, как великое пламя выбирало, кому какие достанутся силы. Гилем же стал проводником для Родлай к воспоминаниям об Ауру, наследником которого являлся: Вот почему мама пребывала в большей ярости, когда сбежал Родлай. Теперь перед ней два выбора: уничтожить всех людей, узнавших ее секрет, кроме Гилема, для сохранения жизни Родлая, и второй вариант запустить цикл перерождения Древа Жизни. Однако Ледая не устраивал ни один из них. «Я не могу позволить тебе никого убить, мам, прости. Если ты не откажешься от идеи отпустить Родлая и его команду, я буду сдерживать тебя до тех пор, пока у меня есть хоть капля пламени». Она нахмурила брови и тяжело задышала. «Я думаю, Древо Жизни не просто так поддержало брата тысячу опадающих кровавых лепестков. Так оно планировало защитить выбор Родлая». Тогда я буду вынуждена убить и тебя. Я все решила еще задолго до твоего появления на свет, Ледая. Лицо королевы оборотней ожесточилось. Я дала им слишком много времени, думаю, они уже достаточно далеко ушли. Не усложняй мне задачу, а им не позволяй строить ложные надежды. Я подарю им самую настоящую надежду, мам. Ледая усмехнулась. Ты же сама назначила меня охранником Родлая. Так вот, как его охранник, я буду биться до тех пор, пока пламя еще горит во мне. Будь по-твоему». Королева оборотни сжала руку в кулак, ее кожа покрывалась красной чешуей и раскалялась от жара, крылья окончательно расправились и Ледаю обдала горячим воздухом. Огонь не мог нанести ей урон, а вот дальнейшая трансформация мамы внушала самый настоящий ужас. Из ее спины появился хвост, который увеличивался в размерах, пока одним махом не снес остатки арены, очищая территорию. Неудивительно, для полного обращения требовалось много места. К полупрозрачным крыльям и хвосту присоединились лапы, и уже через мгновение голова дракона вытянулась над Ледаей. Ее размеры поражали. Ледая даже в самых жутких кошмарах не могла представить, насколько огромны драконы. Один коготь на мизинце в три раза больше нее самой. «Полное обращение!» — зазвучал хриплый голос мамы. До слов мамы, ее вид представлял собой некий огромный сгусток пламени, в форме лишь напоминающий дракона. Кровь наполняла сосуд и придавала ему физическое тело. Настоящие перепонки на крыльях, когти, зубы, чешуя и глаза. Без сомнения, победить маму не способно ни одно живое существо на материке. Драконы не просто так входили в десятку сильнейших монстров, хоть и не возглавляли его. И при всем при этом не стоило забывать один факт, который даже опаснее животного обличья мамы. Она человек, а значит, точно имела не только костер, но и пожар. Если она воспользуется хоть чем-то из этого, никто не успеет и слова сказать, как будет повержен. Ледая не представляла, чем конкретно занималась сейчас команда людей и ее брат, но искренне надеялась, что они убегали. И желательно максимально эффективно. Вторая истина — огненная гириена. Если учитывать тот факт, что Риса успела вновь разжечь ее костер до максимума перед уходом, у Ледая появилась надежда занять маму боем на несколько минут. Стол пламени поднялся к самой кроне древа жизни, почти поджигая его. Размеры которых смогла достичь Гириена на корабле — в прошлом. Размах крыльев увеличился в два раза, а морда и воротник змеи нашпигованы крюками, на теле появились кольца синего и красного цветов, Плавник из вертикального превратился в горизонтальный. Но самое поразительное, что удивило даже королеву оборотней, маленькие, никчемные, но все же лапки, около крыльев Гириены. Тело змеи достигало длины не меньше 300 метров, а то и полукилометра. Такая сила в обычной жизни недоступна Ледае, и сейчас она уже почти использовала основу своей татуировки для воссоздания размеров Гириены больше, чем ее силы. На победу она не рассчитывала. Ледая не рассчитывала даже выжить. Что же вы творите? Неожиданно прошептала позади них Келдая, которая только отпустила команду людей, а потом ей пришлось срочно делать ноги, потому что Ледая и королева оборотней схлестнулись в битве. Однако Килдая отошла лишь на безопасное расстояние, наблюдая со стороны, и над ней ее глаз плескалось золотое свечение от пламени то ли дракона, то ли Гириены. Ледая понимала, что мама сильнее ее в несколько раз, и при желании разорвет на куски поэтому тело Гириены начали оплетать пламенные орхидеи. Связь Аватара и Костра позволяла исцелять не только тело из крови и плоти, древесных элементов, но и сам огонь Гириены. Вместе с тем, главное оружие дракона — все сжигающее пламя — также не работало против Ледаи. Эти преимущества могли лишь растянуть битву во времени. Главная же проблема заключалась в неспособности Гириены летать. Стоило упустить момент, когда мама поднимется в небо, и все. Как бы Ледая ни хотелось, она уже не сможет помешать казни. По этой причине стоило дракону расправить крылья, а Ледая стремительно кинулась к нему. Она решила воплотить свой лучший план и сковать тело противника. Даже королева Обрати не сможет сразу справиться со смертельным захватом Гириены. Поэтому Ледая, уворачиваясь от удара хвоста и лапы, вцепилась в глотку дракона, конечно же, не оставив и царапины на его чешуе. Маневр с ядом тут не пройдет. Линдалис сам отрубил себе руку. «Мама же так глупо не поступит». Используя укус как точку опоры, а крылья для подтягивания змеиного тела ближе, Ледая с громким стрекотанием начала обвивать шею дракона и стараться пережать основание крыльев. Однако королева оборотней сразу поняла ее план, хватаясь за туловище и предотвращая окончательный захват. Громко зарычав, она с трудом отодвинула кольцо, сжавшее крылья, и взмахнула ими, поднимая Ледаю вместе с собой – В небо. В столице началась настоящая паника. Все ее жители начали разбегаться кто куда. Улицы стремительно пустели, и Айон мог их понять. Совсем рядом дракон и Гириена сцепились не на жизнь, а на смерть. Битва Редлая поразила их всех, но это вне воображения. Поэтому стоило поторопиться. Келдая убежала с обещанием вмешаться и помочь успокоить маму, но, по всей видимости, у нее ничего не получится. Риса и Азель залезли на старинный корабль, который, по словам Гилема, королева оборотней использовала в Великой войне. Сейчас он превратился скорее в достояние искусства, чем транспорт, и все же сила Кайла действовала на него. А он посмотрел на Рису, которая еще раз использовала искру на родлае, но без видимых эффектов. Принц перевел взгляд на Кайла, вспоминая его слова. «Любой корабль рано или поздно становится затонувшим». «Господа!» «Не думаете ли вы, что пора как-нибудь применить наши уникальнейшие способности и уносить наши драгоценные задницы куда подальше?» Гелем, улыбнувшись, положил руки на плечи Кайла и Айона и прижал их к себе. «Моя татуировка почти кончилась, и я могу лишь предполагать высокий уровень опасности». «Это тебе драконы Гириена в небе подсказали?» Азель пнул Гелема. «А ну, иди займись чем-то полезным. Помолчи, например». Дипломат шикнул на него, и тот решил пойти в общество интеллигентных людей. Криси. «Так, Кайл и Айон, вы должны поработать в команде». Парни кивнули ему. «Кайл, смотри, корабль, как дом, арена и древо жизни, находится на небольшом холме, и гипотетически есть возможность спустить эту развалюху вниз к воротам. Однако могу предположить, что просто так они не откроются, и ждать разрешения у нас нет времени. Тут, Айон, ты должен применить свою силу и снести проклятые ворота, понял?» «Единственное, что я научился делать, так это уничтожать здание. Больше ничего», — закатил глаза принц. «Во всяком случае, что нам делать дальше? Когда отвесная часть холма закончится, нам придется бежать до самого океана? Это займет не меньше десяти часов. Шансов спастись нет». «Тут помогать буду я. Главное — сохранить скорость движения судна». Редлай подошел к ним и улыбнулся. «Никогда не думал, что однажды мы будем работать сообща и пытаться удрать от моей мамы». «Пора уже перестать удивляться, я вам говорю. Здесь это бессмысленно», — Кайл фыркнул. «Тогда я использую максимум своих сил. Надеюсь, вы перетащите меня в случае чего на корабль и не бросите на берегу». «Мы подумаем», — закричал Гилем. «Давайте оставим его здесь», — прошептал Азель. «Ты же знаешь, мне тоже очень хочется, но нельзя», — сокрушенно выдохнул Редлай. «Понимаю вас», — покачал головой Кайл и направился к носу корабля, утаскивая за собой Айона. «Пошли, время спасать всех. Готов? Прошибать головой ворота? Да хоть каждый день!» Засмеявшись, закричал принц. Кайл ответил ему улыбкой и сжал руки в кулаки, вставая в свою уже классическую позу активации костра. Он поставил ногу на невысокий фальшборд, глубоко вздохнул и выдохнул. Его татуировка загорелась бирюзовым пламенем и пустила волны по всему телу, концентрируя огонь в груди кончики волос и глаза замерцали аквамариновым свечением, а пар начал подниматься с кулаков. Все поспешили занять устойчивое положение, особенно Айон, которому придется играть роль настоящего тарана. Он лишь радовался, что применение искры никак не травмировало его самого. Родлай подошел к ним и огляделся по сторонам, подтверждая всеобщую готовность. В небе раздался рев дракона и перекрывающий его стрек от Гириены. Ему оставалось лишь порадоваться силе сестры и надеяться, что ей удастся сохранить жизнь. Они все сделали свой выбор и ставки. Оборотень положил руку на плечо Кайла. Время. Вторая истина. Повелитель затонувших кораблей. Полный ход. Максимум силы. Через мгновение сразу большая часть его татуировки исчезла. Это заметил Азель и лишь покрепче сжал Рису, чтобы она не вылетела за борт. Потому что дальше начался настоящий хаос. Даже во время бури их не кидало так сильно. Бывший фрегат накренился и начал скользить по главной дороге столицы со скоростью не менее 100 миль в час, а то и больше. От него отлетали куски, дорога рушилась, они сносили случайные повозки, оставленные вещи, и без парусов, весел направились к выходу из столицы. Им повезло, что город, испугавшись дракона, опустел, и волноваться, а уж тем более маневрировать между толпами оборотней, не придется. Только сила Кайла держала корабль целым. Стоит его костру хоть немного ослабеть, как их разнесет на щепки. Им также повезло, что Риса уже подготовила всех ключевых членов команды к последнему рывку. Кто же знал, что к вполне буквальному. Стоило королеве обратить не заметить, что корабль на высокой скорости направился из города, ей пришлось оставить полумер в борьбе с дочерью. Ледая удачно прилатила дракона, и даже их полеты резкие повороты в воздухе не могли сбросить ее. Гириена готовилась к новому этапу борьбы, и когда королева оборотней вцепилась в ее змеиное тело пастью, чуть не разжала смертельный захват. Половина орхидеи оказалась разрушена, и часть пламени оторвана. Потом ее полоснули лапой и пробили крыло хвостом. С такими повреждениями последние запасы татуировки ушли на поддержание формы Гириены. Собрав все свои силы, Ледая начала махать крыльями и полностью нарушила технику полета дракона. Из-за этого они потеряли равновесие и рухнули на город, снося десятки домов, зданий и библиотеку с фальшивыми книгами. «Айон, готов?» — закричал Кайл принцу в лицо, хотя он стоял в шаге от него. «Промахнешься, и мы разлетимся на куски». «Да не ори ты так!» — Айон посмотрел вбок. «Редлай, ты как там, готов взять инициативу?» «Да». «Архитектор!» Стража, которая осталась охранять ворота, бросилась в рассыпную. Корабль, который без воды мчался на них с ошеломляющей скоростью, не мог пробить ворота, но поубивать их всех разом при столкновении вполне. Однако никто из них не знал, что на этом самом фрегате есть пара отчаянных людей и оборотень, которые еще не до конца осознали свои силы. Так и Айон, размахнувшись кулаком, как ему казалось, в самый удачный момент и громко закричав название своей «искры», снес ворота без труда. Они отлетели на полкилометра, оставляя после себя раскуроченный лес. К сожалению, принц не смог остановиться лишь на бедных воротах. Стена и надстроенные здания, деревья, переплетение корней, дороги и вообще все, что хоть как-то касалось ее, пошло трещинами и развалилось. Один. Всего один удар района уничтожил всю защиту столицы оборотней. Оставалось лишь надеяться, что никто не пострадал. «Да что это такое?» — закричал Азель. «Вы вообще люди!» «Я не видел». Он резко осекся, когда понял, что его слушает риса. Радлай, умоляю тебя, возьми дело под контроль. Корабль теряет ход». «Вторая истина. Роза Древа Жизни. Всемирные корни. Максимум силы». Последние очертания татуировки Редлая исчезли, и он упал на колени, однако сознание не потерял. Корни и ветви, которыми порос третий материк, превратились в настоящее море и волну. Кайл сразу понял задумку оборотня и использовал это как временную замену океану, наращивая скорость. Азель воткнул шпагу в древесину, как и сина рунку. Они схватили свои вторые половинки в самый подходящий момент, когда скорость движения превысила 100 км в час. Гелем залез в проем двери, которая вела в трюм, и заверещал. С такой скоростью они достигнут океана и, как камень-попрыгунчик, долетят до второго материка. Но книгописец понял одно. У них появился шанс сбежать. Времени, которое выиграла для них Ледая, хватило, чтобы покинуть город. Вот только вряд ли они быстрее в дракона. Даже без своего костра Герем знал, лишь чудо спасет их, а им еще надо отшвартовать их ходовой брик. От столкновения с землей Ледая потеряла всю свою силу. Она покатилась по разрушенным улицам уже в человеческой форме. Даже усиленная рисой на максимуме способностей она смогла продержаться всего 10 минут. На королеве оборотни тем временем ни царапины. Дракон поднялся на ноги и посмотрел по сторонам, пытаясь понять, куда именно они рухнули. Ледая, лежа в полубессознательном состоянии, задумалась, что за сила могла убить драконов. Их всех. Какой ужас творился на Великой войне. королева оборотни тем временем определила, что беглецы уже покинули город, и направляются к лисьей деревне, туда, где оставили свой корабль. Она без труда догонит их, но Ледая задержала ее достаточно, чтобы она могла ею гордиться. Королева оборотней посмотрела на дочь. «Ты отлично боролась, но теперь им конец. Я уничтожу их вместе с Южным побережьем, и никто никогда о них не узнает», — прогремел голос в голове Ледая. «Мне жаль». Это она уже обращалась к древу жизни. Ледаю чуть не снесло ветром, который поднялся от взмаха крыльев дракона. Силы полностью покинули ее. Не было возможности пошевелить даже пальцем. Она могла лишь моргать и смотреть на крону Древа Жизни и вспоминать. В самые трудные моменты она почему-то не могла выбросить из головы картину, как Редлай, самый наивный, самый осторожный, самый добрый из лесных гончих и вообще оборотней, появился из северного леса. Он шел, поджав хвост, Стараясь ориентироваться на общий поток и постоянно скулил, она смотрела на него и чувствовала, что он из первого круга наследования. У нее десятки братьев и сестер, даже сотни, но именно его перепуганные глаза оставили след в памяти. Из ее глаз брызнули слезы. Она видела, как Редлай, уже будучи человеком, хмурился и постоянно ходил за ней хвостом, как помогал всем вокруг, как не отвернулся от нее, когда она сожгла дома при открытии костра. Вероятно, Он так же сильно плакал, как и она сейчас, осознавая свою беспомощность. И неожиданно на ее нос упал и растаял лепесток розы терпения из кроны древа жизни. Слезы смешались с кровью, Ледая закричала и резко поднялась. Она стукнула рукой по дороге, ее вены вздулись и загорелись пламенем. Разрез глаз изменился. «Прости, пожалуйста, брат», — изо рта пошла кровь, а глаза почернели. «Я знаю, какую боль причинила тебе в прошлом». «А я же твоя старшая сестра, старшая сестра для каждого из вас». Кожа на ее лице начала трескаться. «И все же я не могу позволить маме убить вас. Я защищу и древо жизни, и твою несносную команду, но главное — защищу тебя, и ради этого я...» Ее голова свесилась вперед. «Я завершу превращение». Весь мир затих. «Разрушение искры, воля павшего хранителя». Корабль двигался с невероятной скоростью. Ни одно судно не могло позволить себе подобное даже с применением сил нескольких искр, поэтому неудивительно, что его корпус стал разлетаться на куски к концу их поездки. Пламя Кайла и Редлая почти закончилось. Они пытались изо всех сил увеличить расстояние между командой и драконом, однако скорость королевы-оборотней находилась за гранью их понимания. Они дважды увернулись от ее огненного дыхания, что выжгло все вплоть до воды. Родлай со злобой наблюдал, как мама нарушала свои же правила и использовала пламя на третьем материке. Неужели ей так хотелось победить? Ледая выиграла достаточно времени, чтобы они могли добраться до прибрежной зоны. Вот только никто им не позволит подняться на борт. Берег из сплетенных корней древа жизни встретил их вместе с разлетевшимся на куски кораблем. Родлай схватил Гелима, а Кайл Айона. Остальные успели сгруппироваться и покинуть судно. Остатки сил оборотня обеспечили им мягкую посадку. «Все живы?» – зарычал Редлай. «Поднимайтесь, я задержу ее. Быстро, я применю остатки своей силы и лесной сущности. Теперь она под контролем. Я знаю, что ты собрался разрушить свою искру. Не смей нам врать. Теперь это не получится». Гилем показал на свой лоб, потом посмотрел на небо и потерял сознание. Кажется, он израсходовал всю свою татуировку. Но что он увидел в небе? Риса похлопала друга по щекам. Родлай, разрушать искру это не выход. Давай, у нас есть еще немного времени, чтобы... и вместе с ее словами это самое время закончилось. Грохот от приземления дракона и взмаха его крыльев положил все деревья на ближайших трехстах метрах. Их чудом не снесло и не завалило. Риса и сама понимала, что сбежать не получится и придется чем-то, кем-то жертвовать. Размеры королевы оборотни в животном обличье пугали до парализующего шока. Они могли только смотреть, как она изучала их взглядом, как мерцали наросты на ее шее и считать секунды до мучительной смерти. Шаг вперед сделал Редлай и коснулся своей груди. Неожиданно Азель и Елай кинулись ему на перехват, понимая, какое решение он принял. Дипломат зажал ему рот, а подбежавший Айон сделал подножку, и они вчетвером повалились на лесную подстилку. Они тратили свой последний шанс спастись на бесполезную борьбу друг с другом. Когда рев дракона загремел на всем южном побережье, глаза с испугу закрыли все, кроме Азеля. Пришло время умирать. «Что?» — прошептал Айон и открыл глаза. Перед ними стояла Ледая. Даже воображение не в силах объяснить, как она смогла оказаться здесь так быстро. Пламя дракона она перенаправила к воде, чуть не уничтожив их драгоценный Брик. Ледая развернулась к ним, и принц охнул от неожиданности. В груди ее переливалось пламя. Что-то здесь не так. Вряд ли ей бы хватило сил продолжать сражение после битвы в столице. Стоять рядом с ней было невозможно, а на то и дело хотелось упасть на колени. Первой, по всей видимости, догадалась Риса. Она заплакала и подбежала к ней. «Неужели ты...» «У меня не осталось выбора», — Ледая повернула голову к брату. Я должна спасти своего младшего брата. «Ледая!» — закричал Редлай. «Нет времени. Уходите. Моя судьба уже предрешена», — отрезала она. «Не тратьте драгоценное время на препирательство и заберите своего феникса». «Метеор!» — прошептал Айон и увидел, как с неба на полной скорости в королеву оборотней врезался их обсидиановый феникс. Сила удара повалила дракона и... оставила на его чешуе огромную рану. «Иди сюда, быстрее! Хватайте Гилема и уходим отсюда!» Он посмотрел на Ледаю. «Я никогда тебя не забуду». «Не в великом пламени, так и в ваших сердцах». «Последнее превращение». В это мгновение команде оставалось лишь бежать. Силы и пламя, которые потекли из Ледаи, могли их уничтожить. Редлай в панике и ничего не понимая схватил Гилема, перебросил его через плечо и вместе с остальными направился к Бригу. Мощь Ледая поражала, ее собственного пламени оказалось недостаточно, поэтому из океана потянулась вода. Две противоположные стихии смешивались друг с другом, словно являлись единым. Форма дочери уже не напоминала королеве-оборотни Гириену. Лесной монстр переродился, и лапки в битве на руинах арены уже тогда подсказали финальное обличие Ледая. В этот момент даже сильнейшее существо на третьем материке нашло достойного соперника. Меладея придется постараться, чтобы одолеть дочь и догнать сына. «Не думала, что когда-то вновь увижу тебя. Хоть и всего лишь перерождение». На глазах королевы оборотней Ледая выпустила своего истинного аватара. «Селенастис. Брат-близнец Ауру». Конечно, Ледая не являлась лесным драконом. Однако желание защитить Родлая, брата, который стал потомком Ауру, помогло воплотить форму Селинастиса, его брата-близнеца. Давным-давно они погибли на Великой войне, стараясь защитить друг друга. История повторяется, хотя Ледая поклялась на своей искре сделать все возможное для спасения родлая. Таким образом, змееподобное тело дракона, длиной в километр, вышло на противостояние с некогда красным драконом. По бокам тела у Селинастиса находились сотни тысяч человеческих рук а конец хвоста представлял собой огромное уплотнение в виде булавы. Вытянутые крылья прижались к туловищу, а длинная морда, чем-то напоминающая рыбью, приоткрыла пасть. На верхней части тела вместо чешуи у него колыхались мириады крыльев-бабочек. И когда их движение участилось, мерцая синим, королева драконов использовала еще один запас собственного пламени. Родлай и вся его команда могли наблюдать за заревым противостоянием пламени синего и алого. Они смешивались, и скрились. одно пыталось подчинить другое, однако силы их оказались равны, как и разрушение. Южное побережье вспыхнуло, а его большая часть уничтожена. Селенасти сбросился на королеву оборотней и повалил ее, стараясь применить уже знакомую атаку — смертельный захват. Но в этот раз Меладея не собиралась жалеть дочь — понимая разницу между полной формой Гириены и лесным драконом, поэтому обрушила на тело противника мощные удары хвоста и передних лап. Она резко поднялась в воздух, чтобы придавить соперника своим телом к выжженной пустоши. Красный дракон считался сильнейшим из драконов. Вот только ни Миладея, ни Ледая не являлись настоящими драконами, поэтому итог сражения предсказать невозможно. Так сотни рук Селенастиса начали оплетать крылья и хвост Королева оборотней пытаясь задержать маму. Не поддавшись на уловку, королева-оборотней сконцентрировала предпоследний заряд пламени и направила в морду селенастиса, но тот успел выгнуть свое крыло и использовать его в качестве живого щита. Цена спасения — полыхающая конечность, и вновь ледая необходимо не допустить преимущества мамы в воздухе, поэтому лишь на мгновение отвлекшись на людей, она со всей имеющейся у нее силой ударила по спине красного дракона. Команда тем временем уже погрузила бессознательного Гилема с помощью метеора на Брик и пыталась привести в чувство Кайла. Его татуировка почти закончилась, а на море стоял слабый ветерок, не способный унести их отсюда. Ледая вряд ли сможет продержаться достаточно долго. Пока Риса использовала еще раз свою искру на Кайле, Остальные подготовили корабль к отправке. «Ну же, Кайл!» «Я... я повелитель затонувших кораблей!» Он закричал. «Я призываю вас помочь мне! Полные паруса, ведущие в бурю!» Природа вокруг них начала сходить с ума. Пожар, пламя драконов и, по всей видимости, сила Кайла призвали самую настоящую бурю. Небо потемнело, поднялся шквалистый ветер, Волны вздымались на несколько метров, засверкала молния, и даже несмотря на находившегося от истощения в трансе Кайла, их брик сдвинулся с мертвой точки, и они отчалили. Азель, Сина и Лай начали расправлять паруса и пытаться использовать все преимущества погоды. Радлай же не мог сдвинуться с места. Он смотрел на удаляющийся берег, где стояла его сестра, которая с улыбкой провожала его. Ее волосы полыхали, а в груди сияло яркое пламя. Ледая подходила к своему пределу. Удерживание человеческого обличия требовало значительной части сил, но она просто не могла отпустить брата вот так, не взглянув на него в последний раз. «Сестра!» — глаза Редлая распахнулись. «Не смей винить себя в моей смерти. Не смей терпеть боль. Я сама приняла это решение. Судьба ведет нас, и моя — умереть, спасает твою жизнь. Мне не страшно не вернуться в великое пламя. В этот раз я умру гордо. Стоя, в битве, как и мечтала. А уж мечтать о том, что моя гибель защитит тебя, я и не могла. Она улыбнулась так же хищно, как и всегда. «Защити их, всех, до единого. Спасите Айона и будь счастлив там, на свободе, братец». Она наклонила голову. «Я люблю тебя». Тело Ледая стало рассыпаться и разноситься ветром по всему берегу, смешиваясь с пеплом ужаса, который они устроили с мамой. Потеря человеческой формы полностью отбросила к первичному обличию. Время Селенастиса не безгранично, поэтому Ледая ускорилась, все же применяя к королеве оборотней смертельный захват. Сил сдержать ее хоть несколько секунд не осталось, поэтому она решила применить свою последнюю атаку. На большее она не способна. Именно с помощью нее когда-то Селенастис спас Гриздиса и Меладею. Воля павшего хранителя «Бесконечное пламя леса! Мириады лазурных бабочек!» Королева оборотней зарычала, но ничего не успела сделать. Тело Селинастиса начало распадаться на миллионы лазурных бабочек и облеплять ее форму дракона, заслоняя обзор, чтобы спасти Брик с командой брата. Они дополнительно устроили цепной взрыв. Мощь каждой бабочки ничтожна, но их количество позволило поднять в небеса огромный столб дыма и огня. Последняя воля Ледаи воплотилась — Она не смогла победить королеву-оборотней в равном бою, но, пожертвовав жизнью, показала всему третьему материку свою волю и силу. Родлай смотрел и не мог поверить в величие сестры и в то, что вновь потерял ее. Он положил руку на свое сердце, и в это мгновение каждое растение на материке окрасилось валой, а лепестки рос терпения полетели с древа жизни, орошая столицу кровавым дождем скорби. Этот день... Никогда не исчезнет из памяти оборотней день, когда появился тот, кто достиг уровня королевы оборотней. «Неужели мы смогли?» прошептала Риса и посмотрела на Азеля. «Разве...» «Нет». Азель подбежал к фальшборту, доставая из портупея шпагу. Его тело обуяло желтое пламя, отбрасывая всех назад. «Не может быть!» «Ты не посмеешь, Меладея!» «Это запрещено! Не вынуждай меня!» «Я не проиграю вам!» «Не проиграю даже тебе, Азелин!» Дым рассеялся, буря резко прекратилась, и корабль остановился, словно попал в слизь. Королева оборотней встала в полуобращенной форме, ее вело в сторону. После атаки Селенастиса она чуть не потеряла сознание. Ледая поразила ее. Такой силы не могла предсказать даже она. Однако воля к победе затмила все. Мелодея дала себе обещание никому и никогда не проигрывать, защитить память Гриздеса, и их тайну. Она обезумела настолько, что следующие ее слова, сорвавшиеся с губ, поставили под вопрос целостность не только южного побережья, но и всего третьего материка. «Великий пожар! Цепь тысячи звеньев бога Фламадея. Путь от первой луны до последней!» «Ну и жара!» — простонала девушка с красными короткими волосами. «Не жалуйся, Гиги!» Закатил глаза парень с ярко-желтыми волосами до пояса. «А ты не указывай мне, что делать, Лу!» — рыкнула на него Гиги. «Заткнитесь оба! Мы с вами три минуты назад прибыли в город там, а мне уже хочется убить вас всех!» Гиги и Лу мгновенно закрыли рты. С хранителем номер семь спорить опасно для жизни. Стоять рядом с ним уже риск. А уж злить и подавно. Вчера к рассвету их команда попала на второй материк — для выполнения плана перехвата принца. Исходя из данных хранителя Наоми, именно сюда должен отправиться Айон после того, как покинет материк живого леса. Хранителя Гелиуса решили отправить к Зинарду, который застрял у повелителя Грома. А их, как самых подходящих для битвы в пустыне, отправили к насекомым. Несмотря на дипломатическую договоренность о ненападении, бдительность терять нельзя. Никто не посмеет напасть на хранителя один на один, На местные жители как раз и привыкли к засадам. Однако вместе с ними прибыли два его оруженосца. Точная сила команды принца пока представляла собой тайну. «Хранитель Девлин, через час нам надо на аудиенцию к местному управляющему. Нас поселили в части города, где живут светлячки вечного блеска». еги поклонилась. «Необходимо передать бумаги о ненападении и мире. Я бы сама занялась этим, но, к сожалению, не обладаю необходимыми полномочиями». «Как же бесит!» — Прохрипел их предводитель и зачесал растрепавшиеся светлые волосы рукой. «Может, просто убьем их всех? Мне даже не придется выходить из комнаты под солнце!» Боюсь, такой команды от короля не поступало. еги говорила искренне и с большой надеждой, что хранитель Девлин не решит воплотить свои желания в жизнь. Им сейчас только войны с насекомыми не хватало. «Мы приехали на юг материка», А надо попасть в столицу, на северо-восток. Боюсь, даже нам не удастся победить их всех. Сильнейшие из насекомых все равно бродят в центре. Тут так, букашки. Любовь глупым каламбуром хранителя не поддерживал никто. Ладно, король не говорил убивать кого-то, кроме команды принца. Если мы выдадим себя как официальных лиц, азель или гилем сразу догадаются. Тут не получится, как мы обычно любим. Придется действовать тихо. «Принц Блэр не должен догадаться о наших прямых приказах. Тогда он будет бегать от нас по всему миру», — Лу выдохнул. «А мне хочется побыстрее убраться с этой жары. Дышать невозможно». «Соглашусь», — прошептал хранитель Девлин. «Движение в столицу насекомых будет непростым из-за жары и местного колорита. Тем более, что скоро должен начаться турнир сильнейших, проводимый один раз в лунный цикл. Обычно в это время происходит настоящий хаос, где умереть может каждый. В любом случае выбора у них нет. Они должны за раз разобраться с принцем и его командой и доложить королю. Проблема заключалась лишь в том, что они выбрали не самого лучшего хранителя для тихого убийства. Девлин просто не способен делать что-то бесшумно. Возможно, сил его оруженосцев хватит для убийства. И Лу, и Гиги достигли уровня костра, прекрасно дополняя силы друг друга. Они даже могли попытаться справиться с его искрой, правда лишь попытаться. «Хранитель Девлин, через полчаса отправляемся», — ровным голосом сказал Лу. «Не стоит забывать, наша главная цель — это не убийство Айона». Хранитель Девлин приоткрыл глаза. «Я не забыл. Надо поймать кого-то из них, тех, кому нужна искра принца, потому что не мы одни за ним охотимся».